Геральт, заинтересовавшись, подошел. Находка оказалась щербатым глиняным кувшином чем-то вроде двуручной амфоры, запутавшейся в сети черной от сгнивших водорослей колоний ручейников и улиток, покрытой вонючим илом. «Ха!» — гордо воскликнул Лютик. «Знаешь, что это?» «А как же, старый горшок». «Ошибаешься!» — возвестил Трубадур, щепкой соскребая с сосуда раковины и окаменевшую глину. Это не что иное, как волшебный кувшин. Внутри сидит джин, который исполнит три моих желания. Ведьмак хохотнул. — смесь смейся! Лютик покончил с очисткой, наклонился и постучал по амфоре. — Слушай-ка, на пробке печать. А на печати волшебный знак. Какой? Покажи. Ишь ты, поэт спрятал кувшин за спину. Еще чего? Я его нашел, и мне полагаются все желания. Не трогай печать, оставь кувшин в покое. Пусти, говорю, это мой. Лютик, осторожнее. Ну как же? Не трогай. О, дьявольщина. Из кувшина который во время возни упал на песок, вырвался светящийся красный дым. Ведьмак отскочил и кинулся за мечом. Лютик, скрестив руки на груди, даже не шевельнулся. Дым запульсировал, и на уровне головы поэта собрался в неправильной форме шар. Потом превратился в карикатурную безносую голову с огромными глазищами и что-то вроде клюва, В голове было около сожжения диаметра. «Джин!» — проговорил Лютик, топнув ногой. «Я тебя освободил, и отныне я твой повелитель. Мои желания...» Голова защелкала клювом, который был вовсе не клювом, а чем-то вроде обвислых, деформированных и меняющих форму губ. «Беги!» — крикнул ведьмак. «Беги, Лютик!» — У меня, — продолжал Лютик, — следующие желания. Во-первых, пусть как можно скорее удар хватит Вальдо Маркса, трубадура из Цидриса. Во-вторых, в Кальфе проживает графская дочка Виргиния, которая никому не желает давать, пусть мне даст. В-третьих... Каково было третье желание Лютика, никому узнать не дано. Чудовищная голова выкинула две ужасающие лапы и схватила барда за горло. Лютик захрипел. Геральт в три прыжка подскочил к голове, взмахнул серебряным мечом и рубанул от уха через середину. Воздух завыл, голова пыхнула дымом и резко выросла, удваиваясь в размерах. Жуткая пасть, тоже значительно увеличившаяся, раскрылась, защелкала и взвизгнула. Лапы дернули вырывающегося лютика и прижали его к земле. Ведьмак сложил пальцы знаком «Арт» и послал в голову максимальную энергию, какую только ему удалось сконцентрировать. Энергия, превратившись в охватившем голову свечение в ослепительный луч, ударила в цель, громыхнула так, что у Геральта зазвенело в ушах, а от взрывной волны аж зашумели ивы, Чудовище оглушительно зарычало, еще больше раздулось, но отпустило поэта, взметнулось вверх, закружилось и отлетело к поверхности воды, размахивая лапами. Ведьмак кинулся оттаскивать неподвижно лежащего лютика, и тут его пальцы наткнулись на засыпанный песком круглый предмет — Это была латунная печать, украшенная знаком изломанного креста и девятиконечной звезды. Висящая над рекой голова уже вымахала до размеров стога сена, и ее раскрытая орущая пасть напоминала ворота авина средних размеров. Вытянув лапы, чудовище напало».